Глава 6. Гости Рыбак был очень рад видеть своего армейского командира, человека, которому он был обязан жизнью. Сергей рассказал Вилену короткую историю анклава о живущих в соседнем домике бывших уголовниках, и пока все собрались в гостиной, Ильич и Рыбак успели обсудить насущные вопросы, касающиеся безопасности. «Ты им доверяешь?» – спросил Ильич. Сергей ответил, не задумываясь. «Не так, как тебе, но люди вполне надёжные. Они выступили против своих, помогли Жанне, и ей одной не удалось бы сдержать тот натиск. Даже учитывая внезапность, положить такое количество народа нереально». А парни вписались, не посмотрели на то, что ещё накануне она в них стреляла. Не все они тут конченые уроды. Если честно, я теперь уже и не знаю, что в этом мире правильно, а что нет. Когда я сунулся в город, понаблюдал за уголовниками и малость с ними пострелялся. Первой мыслью было, нужно устраивать охоту и полностью зачищать их гнёзда. А вот теперь сомнения возникли. «Могу тебя понять», – согласился Велен, задумчиво крутя в пальцах сигарету. «Ладно, этот вопрос будем потом решать. Главное, что ты за своих можешь поручиться. Пошли к остальным. Похоже, народ собрался». Сергей наблюдал за своим командиром, с которым прошёл мясорубку войны. Быстро успокоился. Он боялся, что Велен может учудить что-то, но тот быстро влился в коллектив. Он минут двадцать присматривался к людям, потом, успокоившись, подмигнул Марине. Велен их принял, а они приняли его. «Якут, давай на НП», – приказал рыбак. «Придется тебе посторожить вне очереди, потом тебя Олег сменит». Тимир без всякого протеста кивнул и, сменив СКС на СВД, полез на чердак. Все остальные собрались в гостиной, где горел камин. На столе спиртное, нарезка, почти свежий хлеб. Здоровая псина Велена Пепел, сытый и довольный, лежал в углу. Он успел найти недобитого мутанта, залегшего в кустах, в паре сотен метров от дома и плотно позавтракал. Сергей наблюдал за Мариной, которая буквально млела от удовольствия, уминая торт мороженое с гигантскими кремовыми розочками. Ее примеру последовало все женское население домика – И, конечно же, счастливый Олег, который оттяпал себе большой кусок и теперь наслаждался сладким лакомством. Здесь всё сквозило уютом. Пока же девушки знакомились и шушукались в своём кружке, Ильич беседовал с Максимом. «Значит, Вилен, хочешь девчонок пристроить?» – спросил рыбак, разливая коньяк по настоящим коньячным бокалам. «Очень хочу», – хмыкнул Ильич, – «мне этот балласт без надобности, я своё счастье уже нашёл». Он бросил взгляд на Марину. «А у тебя тут мужики без женщин, лажа может выйти». «Честно говоря, ты мою жизнь сильно упростил подобным подарком», – согласился Сергей с мыслями бывшего командира. «Девчонок мы, конечно, примем, не обидим, кое-чему научим. Сами не бог весть, какие спецы, но шмаляем уверенно». «Да и приданная за ними есть. Ты лучше расскажи, как ты тут оказался». «Долгая история», – задумчиво крутя в руках бокал, ответил Вилен. По его лицу проскочила мимолетная грусть. «Но если вкратце, то я здесь был первым. вынесла меня в лесу у чёрта на рогах. Тогда ещё не умели якорить тоннель в конкретное место. Да и не знал никто, куда этот тоннель ведёт». А потом меня бросили. Правда, сейчас уже нашли, но это неважно. И я прошёл по этому миру около 400 километров. Был в Москве, встретил там пепла Дальше шли уже вдвоём. Побывал у себя дома, после чего в козьем парке попался на зуб очень неприятным мутантом. Кстати, туда соваться не советую. Проще сразу на кладбище ползти. Я бы там и помер, если бы меня Марина не нашла. Она же потом подлечила, выходила, приютила. Тогда этот город был пустым, ну или почти пустым. Никого, кроме неё и ещё одного покойничка я не встретил, мутанты не в счёт. А теперь сам видишь, шумно и людно, и мне кажется, что скоро станет ещё многолюдней». Максим и Сергей переглянулись. «У нас примерно схожие мысли. Не знаем, откуда они. Просто чувство такое, что что-то грядёт. Об этом позже. Может, просто здесь у всех паранойя разыгралась, помноженное на шестое солдатское чувство. Ладно, с Максом всё ясно. А тебя-то, Серёжа, что сюда понесло? Чични мало. Хватило. Только оказалось, что нет мне места на гражданке. Особенно, если перейдёшь дорогу большому человеку». Всё, что было, потерял, один остался, а тут как раз тропинка в новый мир. Взвесил я все за и против, и решил попробовать заново начать. Эти врата странной магией обладают, они стирают прошлое. Вон и Макс подтвердит. Что дальше делать, думаете? Я смотрю, обжились, сауна у вас. Тут народу много разного шляется и не всегда хорошего. Потянете пятером Нас теперь больше, бросил Олег. Девчонок потренируем и станет нас семеро. Сиди уж там, тренер, усмехнулся Макс. А вообще он прав. Думаю, скоро станет нас ещё больше. Мы хотим анклав организовать. Дорога здесь одна это Объездная на нижней перекрыта там мост обвалился. Не знаю уж, как в центре. Тоже обвалился, бросила Марина, которая, оказывается, прислушалась к разговору мужчин. «Лет десять назад, а в реку я врагу лезть не пожелаю, сожрут». «Вот видишь, сержант», – поддержал Макс рыбак, – «трасса-то единственная, через город переть опасно». «Да и не везде пройдешь», – усмехнулся Велен, вспомнив приключения со стреляющими кустами и обитателем сливной канавы. «Так что если удержимся тут», – подвел итог рыбак, – «будет здесь стоять анклав человеческий». «Не хочешь с нами остаться? Домиков много?» «Много», – согласился Ильич, – «и, наверное, не раз я ещё сюда приду. Знаешь, если бы мне месяц назад это кто-нибудь предложил, я бы его обнял и расцеловал, но сейчас у меня совершенно другой путь. Теперь он связан с дорогой Марины. Куда она, туда и я». «Странно. Обычно ты командовал, куда идти» поддел рыбак, а теперь женщина тобой командует. Ввелин на эту детскую провокацию только усмехнулся. «Нет, Серёга, ты не прав. Просто это её мир, и она знает его гораздо лучше. У неё есть цель, меня эта цель вполне устраивает. Ты же в армии моим приказам подчинялся, хотя на гражданке сам ходил куда хотел. Тут примерно то же самое». «Мы, дети неразумные, бегаем, суетимся, переворошили всё вокруг, а она здесь тридцать лет выживает!» Рыбак слегка покраснел. «Извини, не хотел задеть, неудачная вышла шутка. Брось, Серёга, я не обиделся, всё нормально. А дело вы затеяли хорошее, только вот место я бы выбрал другое. Какое, если не секрет?» Те же коттеджи, только в Семязино, анклав прямо на въезде в город, меньше зэков будет шариться, оперативный простор, легче вести наблюдения, сады за спиной, да и тот, кто свернёт в город, мимо вас не пройдёт. Головастый ты, сержант, буркнул рыбак, только вот поезд уже ушёл, на неделю раньше и я бы туда перебрался, а сейчас поздно, обжились мы тут, сегодня ребята колодец доделают, растяжки поставим в поле. «Марина», – позвал Сергей, – «как ваши умудрились пропустить эти дома? Почему не разграбили?» «А здесь в своё время парочка таких тварей завелась, что все, кто сунулись, умерли очень быстро и очень болезненно. Я этих зверушек извела лет пять тому назад, а то они на меня слишком упорно охотиться начали. Вопрос был, кто кого. Мне, видимо, хотелось жить больше. Кстати...» В магазинах больших ничего не ищите, мы хорошо город подчистили. Жанна сказала, что вам нужны шины на УАЗ. Лазайте по гаражам, может там что найдёте. А вы почему гаражи не вычистили? А зачем? Удивилась девушка. Мы же можем мародёрить где хотим. Врата можно открыть в любой регион. Люди почти везде исчезли. Может только в Сибири, на Урале да на Дальнем Востоке, кто уцелел в отдалённых посёлках. Хотя вряд ли. Ядовитое облако два года атмосферу заменяло. Вскоре клуб по интересам был разбит. Все наконец-то уселись в кружок и заговорили о делах насущных. «Алиса, Аня», – обратился Сергей к девушкам, – «вы приняли решение?» «Приняли», – кивнула Алиса. «Если не прогонят нас, то останемся. С Жанной мы всё уже обсудили. Один вопрос – на каких условиях мы остаёмся?» «И это вопрос не к тебе». Жанна чётко обрисовала свои претензии на тебя и доходчиво объяснила, что конкуренции не потерпит. «Итак, в том доме мужчин трое, нас двое. Что делать будем?» «Да нет никакой проблемы», – появившийся в дверях произнёс Тимир. «Вы обе не в моём вкусе, а я вообще вот чего зашёл. Там люди на дороге, запросили по рации на оговорённом канале встречу». «Кто такие?» Поднимая Сибиря в руки автомат, спросил Сергей. «Одеты в армейку, оружие калаши, два мужика, три бабы». «Жанна, давай на чердак за крупнокалиберку. Тимир, ты к себе и за пулемёт. Пыш, прикрой тылы на всякий случай, а вы...» Он посмотрел на напрягшихся Алису и Аню. «Сидите тут и не дёргайтесь. Ильич, Макс, прогуляемся». «Давай сходим», согласился Велен. «Марина, ты тоже двигай на второй этаж, выбери позицию, но без команды не стреляй». Девушка кивнула и, прихватил свою СВДС, пошла следом за Жанной, которая, получив приказ, пулей унеслась на НП. Сергей достал рацию и перешёл на канал общей связи. «Говорит Анклав, вызываю людей на дороге». «Слушаю тебя, Анклав». «Двигайтесь в сторону домов. Советую идти четко по тропинке. Остальная местность заминирована». Рыбак подмигнул собравшимся. «Встречаемся возле бензоколонки. Оружие в походное положение. Вам здесь ничто не угрожает». «Условия приняты», – ответил незнакомец. Рыбак переключился на другой канал. «Жанна, что наблюдаешь?» «Начали движение. Оружие в руках». «Нет». Повесили стволами вниз на плечо, условия соблюдены. Пошли, мужики, на ухо держите востро, это первые подобные переговоры. К бензоколонке подошли почти одновременно. Действительно, три женщины, два мужика. Снаряга обычная, типа туристическая, горки добротные. Рыбак до себя отметил, что на груди у старшего свежая заплата. Он настороженно посмотрел по сторонам. Эта встреча нравилась ему все меньше. Уже больно место открытое. Близко, конечно, не подобраться. До домов метров триста, до дороги тоже. Но если поблизости есть снайпер, пулю можно словить. «Мир вашему дому!» Слегка разводя руками, демонстрируя мирные намерения, произнес главный. Внешность восточная, худой, среднего роста, взгляд колючий, внимательный и... жутко неприятный. «И тебе доброй дороги», – в тон ответил Сергей. Он тоже закинул автомат за спину, но открытая тактическая кобура с пистолетом была там, где и положено. Ствол снят с предохранителя, затвор передёрнут, выхватил и стреляй. «Откуда и куда путь держитесь?» – продолжил он. «От Москвы идём. Мы добровольные переселенцы. На днях перехватили радиопередачу, мол, в Нижнем есть анклав, поселение обычных людей, тех, кто строит новую жизнь. А пару дней назад нарвались на банду. Потеряли одного человека, транспорт, маяк и припасы. Нам есть что предложить». Он продемонстрировал килограммовый брусок золота. Нам нужны боеприпасы и продукты, и сегодня мы бы хотели отдохнуть под вашей защитой. Рыбак внимательно слушал собеседника, не забывая посматривать на его спутников. Что-то было не так, совсем не так. Чутье просто орало, что это подстава, и первое, что бросилось в глаза, это реакция двух женщин на слова о нападении банды. Взгляды, брошенные именно восточного вида мужчину, были полны презрения. А вот третья тётка оставалась совершенно спокойной, стояла себе за спинами других женщин, в беседу не лезла. У рыбака сложилось впечатление, что это конвой. Пользуясь тем, что он частично был прикрыт корпусом Вилена, парень завёл руку за спину и показал кулак. Об этом знаке они с Жанной договорились заранее. Это означало, внимание, что-то не так. Рыбак еще раз внимательно оглядел стоявших перед ним людей. Второй мужик нервно теребил ремень автомата. Оружие новое, но грязное, давно не чищенное. На куртке бурое пятно с левого бока, словно кто-то в спешке замывал кровь. Штаны великоваты, на размер, может, чуть больше. И если на ногах старшего добротные берцы западного образца, то у этого кроссовки и, скорее всего, местные. В общем, явно не у себя в гардеробной мужик одевался. С женщинами было сложнее. Невысокая блондинка потирает запястье, потирает рефлекторно, не замечая. Выглядит очень усталой, одежда неопрятная, словно ей некогда было за собой следить. Или же кто-то мешал. Её соседка такая же уставшая, замызганная. Взгляд странный, смотрит, словно побитая собака. Оружие нормальное, вот только обе с ним смотрятся, как ботан-новобранец с винторезом в руках. Не умеют пользоваться. А вот третья дамочка была их полной противоположностью. Уверена в себе, камуфляж чистый, но явно не её размера. На ногах берцы руки нежно поглаживают АКСУ. И такая же восточная внешность, как и у главного. Это явно со старшим в одной связке. А чего тогда две другие держатся в стороне, словно отгораживаясь от остальных? «Как там, — говорил Винни-Пух, это ж неспроста! Вот-вот!» Рыбак прислушался к разговору Вилена и Старшего. Ильич спокойно расспрашивал главного, который представился Анзуром о дороге, нападении. «Правильно, информация лишней не бывает». Рыбак повернулся к стоявшему справа от бывшего командира Максу и понял, что тот тоже обо всём догадался. Пользуясь тем, что его действий не видно, он привлёк внимание бывшего мента. «Я всё понял», – ответил тот одними губами. «Ильич, засада!» – склонившись к приятелю, шепнул Сергей. «Девки-заложницы, кроме азиатки. Он не мог знать, услышал ли его бывший командир, но тот, похоже, услышал. Брать незваных гостей на месте было глупо и опасно». И если у них есть сообщник снайпер, то они сейчас наверняка на прицеле. Как дать знать остальным членам анклава, что готовится замес? Какие планы у банды? Или они действительно хотят расплатиться золотом, отдохнуть и уйти? Не могут же они атаковать втроём всех жителей анклава? Да и не могут они знать, сколько людей в поселке или могут. А что, если долго наблюдали? «Чёрт, как же мало данных! Всё на наблюдениях и рефлексах! Надо подключаться к разговору!» «Договорились!» – подвёл, наконец, итог беседы рыбак. «Домик вам выделим, отдыхайте, крупу и тушёнку получите, и поскольку ты мусульманин, она будет говяжьей!» Он достал рацию и вызвал Жанну. «Алло, мы договорились, сейчас пойдём обратно, смотри, не пальни!» «Кстати, проверь третий канал, что-то барахлит». «Поняла, милый», – в тон ответила девушка. Велен попытался вникнуть, что она поняла, и на всякий случай завёл руку за спину и загнул три пальца. Может, ведьма догадается, что троих из пятерых надо отминусовать. Чёрт, придётся идти впереди, подставив спину. И где остальные?» «Кстати, а сколько бандитов на вас наскочило?» – задал Велен вопрос непосредственно женщинам. «Быстрее всех оказалась блондинка, потиравшая запястье. Шестеро?» На несколько секунд все замерли, потом главный кивнул. «Ольга права, шестеро их было». «Хороший результат», – прикинул рыбак. «Они не рассчитывают нападать сейчас. Им всё-таки не хватает данных». «Значит, в засаде еще трое, и они атакуют извне, когда группа проникновения займет определенную позицию». «Ну что, мы идем?» – спросил Анзор. «Конечно, беззаботно», – ответил рыбак. «Давайте за мной или лечем, а Макс присмотрит за тылом». Проходя мимо Велена, он покачал головой и шепнул «Не здесь». До дома, который ребята готовили под жилье, дошли быстро. «Да, у нас правило. Лишние стволы по дому не таскать, мало ли что. Пистолеты оставьте, но автоматы придётся сдать. Здесь территория анклава, и значит, ваша безопасность – наша проблема». И тут Анзур растерялся. Будь он обычным нормальным человеком, то просто отдал бы автомат. И если бы он был параноиком, попробовал бы качать права, Но он был бандитом, для которого данный инструмент необходим для осуществления плана. «Так не пойдёт», – наконец произнёс он. «Договор отменяется». Он попытался было перехватить автомат, но Макс оказался у него за спиной и просто рубанул рукоятью пистолета по затылку. Сергей повернулся к азиатке. Та оказалась шустрой и потянулась к автомату, но большего сделать не успела, получив удар в спину от блондинки. Напарница Анзура рухнула лицом в землю и через секунду Сергей уже восседал на ней, связывая руки за спиной. С третьим проблем вообще не возникло. Велен просто упер ему пистолет в пузо и покачал головой. «Дёрнешься, продырявлю». Прошипел он и, отбирая у мужика автомат и пистолет, не менее грязный ПМ подтолкнул его стволом. «Заходи вы дома, не вздумай дурить!» На захват бандитов ушло всего секунд десять. Место было прикрыто от глаз из дороги, да и с других сторон не просматривалось, так что оставшиеся в засаде бандиты вряд ли могли заметить произошедшее. «Всех троих по разным комнатам и начинайте их колоть. У них должен быть условный сигнал. Выбейте всё, что сможете», – скомандовал Сергей. «Нет нужды», – произнесла блондинка. «Оставшись без присмотра, они связываются с поддельниками, Те должны атаковать, а эта троица ударить вам в спину». «Ваша роль?» – спросил Вилен. «Усыпить бдительность. Вряд ли вы сразу доверились бы троим хорошо вооружённым мужчинам». Поэтому вперёд пустили Рузу и нас, как щит, если что пойдёт не так. Как вы догадались?» «Да по вам и догадались», – ответил Вилен. «Но об этом после. У них есть наблюдатель». «Да, угловая квартира на пятом этаже дома через дорогу. Двое с машиной внизу». «Что за машина?» «Наша машина», – грустно сказала Ольга. «Мы её нашли в одном гараже и восстановили. Такой тяжёлый трёхосный грузовик «Урал». Наши мужики броню на борта наварили, неделю возились, превратили его в передвижной дом. А потом мой муж доверился Рузе, пошёл спасать её мужа и сгинул вместе с мужем Наташи». Ольга кивнула в сторону Русоволосой. «Человек, который остался нас охранять, погиб в бою вместе со своей спутницей, а нас захватили. этот Таджи, Конзур и другие». «Ну, что делаем, боец?» – спросил Велену рыбака. «Все просто, командир. Ликвидируем угрозу Анклаву. Участвуешь?» Вилен улыбнулся. «Ты меня знаешь. Меня хлебом не корми. Дай за идею повоевать». Он подошел к сидевшему на полу Анзуру. «Слушай меня внимательно». Склонившись и взяв таджика за грудки, прошипел ему в лицо Ильич. «Ты сейчас достаешь рацию и даешь условный сигнал. Это...» Если хочешь сдохнуть быстро и безболезненно. И Если же хочешь мучительной смерть, можешь поиграть в героя. Мы на тебя мутантов ловить будем. А когда тебя сожрут, привяжем к столбику твоего напарника. А когда и его сожрут, твою подружку». Он знал, что Анзур не сломается. Этот спектакль был для его напарника. «Не ошибся». Толстый раскололся мгновенно. «Я всё скажу!» – заорал пузатый мужик. «Только пощадите! Я никого не убивал! Рабом буду!» «Делай!» – приказал Сергей. «Если справишься, уйдёшь отсюда на своих двоих!» Макс с Велином иронично переглянулись. Для подобного доклика это была просто отсрочка приговора, в лучшем случае на пару часов. «Обещаю», – усмехнулся рыбак, – «слово солдата». «Сука!» – взвыл таджик. «Макс, заткни ему пасть», – приказал Сергей, что и было исполнено. Велен достал рацию и быстро пересказал ситуацию Марине. «В общем так, всё внимание на передок. Там трое, один снайпер, его надо свалить обязательно, двоих других желательно тоже». «Скорее всего, атаковать будут двое, создавая плотность огня. Ваша задача, девочки, засечь и устранить стрелка». Примерно тем же самым занимался рыбак, наставляя Жанну, Олега и Тимира. «Мы готовы», – подвёл он итог. Анзур что-то мычал через самодельный кляп. Руза бешено вращала глазами, стараясь дышать через нос. «Начинай», – протянув предателю рацию, приказал рыбак. Тот молча кивнул и нажал вызов. «Ксай, это Дима. Они ушли, мы готовы. Руза и Анзур на исходных. Местные сейчас все готовятся к празднику. Они не ждут подвоха. Их всего шестеро. Три мужика, три бабы». «Баб захватите», – приказал невидимый собеседник. Столько власти прозвучало в этом голосе, что Велен мгновенно понял, не Таджик был главным в шайке. «Мы их продадим в Нижнем, там активно скупают рабов. Попортите шкуру, я тебя продам. Всё, ждите, мы начинаем». «Я посторожу этих», – произнёс Макс. «А вы двигайте к девчонкам, надо их поддержать огнём». «Жалко, у Тимира снайперки нет, он может с 200 метров в глаз попасть, а дальше уже оптика нужна». «Добудем мы ему оптику», – усмехнулся рыбак и вышел в сопровождении Вилена на улицу. Но всё случилось иначе. Сергей и Ильич не успели даже дойти до дома, когда в кустах вспыхнула беспорядочная стрельба. Хана дурачкам прокомментировала ситуацию Марина, наблюдая, как из кустов вывалилось тело с распоротой грудью. Следом выскочила здоровенная тварь, у которой была только одна лапища, с гроба стала раненого и скрылась в зелени. «Жанна! Снайпер!» – заорал Сергей. Именно в этот момент Марина, которая держала на прицеле дом на противоположной стороне дороги, нажала на спуск. «Нет больше снайпера», – подвела итог ведьма. «Конец истории. Можете идти за трофеями, там ни одной твари вокруг. Хамелеон сейчас тащит свою добычу подальше отсюда. Он уже понял, что здесь опасно. Это вы ему лапу укоротили». «Жанна постаралась», – похвастался Сергей. «Молодец, теперь он сюда дорогу забудет. Можете считать, что стена кустов – граница вашей территории», – пояснила Марина. «А там, где был хамелеон, ещё долго никакие мутанты не появятся. Всё до границы в его метках, и другие уродцы на эту территорию не суются. Самоубийц нет». Сергей кивнул. «Прикройте нас, Олег, пойдём прогуляемся, надо трофеи собрать». «Вилен, поможешь?» «Да куда ж ты без меня?» «Конечно, пошли!» На месте боя в кустах нашли два автомата. Один оказался убитым, ствольная коробка смята, похоже, хамелеон лапящий наступил. Олег отстегнул от него магазин и зашвырнул искорёженную железку подальше в кусты. «Жаль, эта тварь уволокла остальные боеприпасы. Будем надеяться, в грузовике окажется много полезного». «Не ошибся ты с этим, пыш!» – заглядывая внутрь грамотно устроенного фургона, присвистнул Сергей. «Оружие, боеприпасы, провиант!» Оставив Олега охранять добро, поднялись на пятый этаж. Снайпера долго искать не пришлось. «Чем это она его так?» – разглядывая обрубок шеи и забрызганную кровью комнату, поинтересовался рыбак. «Не бери в голову, серёга Хлопнув приятеля по плечу и подбирая импортную снайперку крупного калибра, ответил Вилен. Аккуратно стянув разгрузку, он закинул собранное добро на плечо, обшарил карманы у трупа и, найдя ключи от грузовика, махнул рукой. Пошли отсюда, пока на запах крови что-нибудь не прискакало. «Кстати, что теперь планируешь делать? В вашем бабском батальоне прибыло». Что тут сделаешь? Не гнать же их. Жить будем. Жрачки, правда, теперь больше нужно. А с бандитами? Повешу на видном месте и табличку каждому на грудь. Так будет со всеми, кто задумает зло против Анклава. Приемлемо, согласился Велен, шагая вслед за товарищем вниз по лестнице. Олег, водил такой, кидая парню ключи, спросил Велен. Было пару раз. Во всяком случае, до дома довезу. Не соврал, довёз. Машину разгружали добрых два часа, припахав пленников. После её отогнали в гараж, оборудованный через два дома. Он был рассчитан на две машины и оказался достаточно высоким и длинным, чтобы туда влез громадный грузовик. А ещё рыбак сдержал своё слово. Достав с кармана ПМ и магазин, он протянул оружие бандиту, согласившемуся сотрудничать. «Уходи!» «Вернешься, пристрелю!» «Пощади!» – взмолился тот. «Работать на вас буду, только кормить и все!» «Уходи!» – холодно приказал Сергей. «Другого шанса не будет!» «Или разделишь их судьбу!» Он кивнул на связанных Рузу и Анзура. И бандит сдулся. Выхватив из рук Сергея оружие и магазин, он, не оборачиваясь, рванул к дороге и уже через три минуты скрылся в зарослях. не было бы его пристрелить», – заметила Марина, – «а с остальными как?» «Повешу их», – коротко ответил Сергей, бросив быстрый взгляд на пленников, которые даже мычать перестали и только ошарашенно хлопали глазами. «Одного на границе анклава со стороны Москвы, а её со стороны Нижнего». «Жалко третьего отпустил, он бы прекрасно смотрелся на дереве со стороны города, но я слово дал». «Эффектно», – согласилась Марина, – «но бессмысленно. Через пару дней до них доберутся мутанты и сожрут ваше предупреждение». Остальные стояли молча. «Это неправильно», – произнесла Алиса. Анна кивком поддержала её. «Повесить». – согласилась Ольга, – они бы вас не пощадили, если, конечно, у меня есть право голоса. «И я за», – озвучила своё мнение её русоволосая подруга, которую звали Наташей. «У вас, пожалуй, больше всего прав, ведь вы были у них в плену и потеряли своих близких», – заметил Максим. «Кстати, я тоже за. Тюрем у нас тут нет, а вина их доказана». «Я не могу судить», – неожиданно произнёс Олег. «Я сам был таким ещё пару дней назад». «Справедливо», – подал голос Тимир. «Я тоже воздержусь». «Повесить», – немного помолчав, подвела итог своим размышлениям Жанна. «Другого варианта я не вижу». «Твоё слово, Вилен», – повернувшись к другу, спросил рыбак. «Все высказались». «Я не житель Анклава, но я тоже хожу по этой земле». Эти люди, не задумываясь, выстрелят мне в спину, предадут и продадут. У них был шанс. Второго они не заслужили. Вешаем. Рыбак повернулся к пленникам. Путем голосования жителей Анклава, людей, против которых вы задумали преступление, за попытку убийства и грабежа, смерть через повешение. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром. Он вытянул кляп изо рта Анзура. «Последнее желание...» «Чтоб ты сдох, собака!» «Невыполнимо!» – усмехнулся рыбак и снова заткнул кляпом рот бандита. После склонился перед Рузой. «Советую быть осмотрительнее в желаниях. Второй попытки не будет!» Он вытащил кляп. «Последнее желание...» «Покормите и заприте нас до утра вдвоем!» «Хорошо», – согласился Сергей. «У вас будет время до восьми утра. Тимир, они на тебе. У вас есть глухой подвал. Брось туда матрас и покормите их». Якут кивнул и рывком, подняв пленников, увёл их. «Какой день, сволочи, испоганили», – заметил Макс. «Ну что, вернёмся к столу, девочки». Он повернулся к Коле с Наташей. «У нас сегодня уже обосновались две особы женского пола «Вам бы тоже неплохо определиться с пропиской. Либо вы останетесь с нами, либо мы даём вам оружие, припасы на несколько дней, и вы пойдёте своей дорогой». «Останемся, если не прогоните, сказала Наташа. «Мне вообще ваш якут понравился». И я останусь», поддержала подругу Оля. «Ещё мужики холостые есть». В разговор неожиданно влезла Анна. Олег со мной, Макс с Алисой, Жанна с Сергеем. Тимира твоя товарка застолбила. Макс и Олег растерянно хлопали глазами. Хм, однако, заметил бывший мент, без меня меня женили. Ольга в ответ на весь этот делёж только весело улыбнулась. Она была среднего роста, с приятными формами, очень милым лицом и мендолевидными глазами. «Я так поняла, это ты, Алиса?» – обратилась на девушке. Та растерянно кивнула. «Не волнуйся, мы поладим». После чего повернулась к Максу. «Двух же он потянешь?» У Макса отвалилась челюсть. Следом за ним аж уставились на блондинку и остальные. «Ты серьёзно?» – неожиданно спросила Алиса. Она оправилась быстрее всех. «Совершенно», – подмигнула, ответила Ольга. «Был у меня такой опыт, мне понравилось». «А ты не против?» – спросила Алиса у Максима. Тот ошалело переводил глаза с одной пассии на другую, потом только покачал головой. «Вот и договорились», – улыбнулась Алиса и подмигнула Ольге. Марина придвинулась поближе к рыбаку и тихонько прошептала на ухо. «Тебе не кажется, что это союз между девчонками, а Макс – третий запасной?» Сергей ничего не ответил, только слегка кивнул. Обед прошёл довольно весело, причём центром внимания стал никто иной, как пепел. Весь женский коллектив, за исключением Марины, собрался вокруг пса, гладя и осыпая его различными хвалебными эпитетами. От такого внимания тот просто молел, подставляя ласковым рукам то брюха то бока. «Что делать, думаешь?» – спросил Сергей у Вилена, когда они остались вдвоём за столом. «Сложно сказать. Всё будет зависеть от ответов из обоих миров. Если и наши и Маринкины дадут добро на коридор, займусь обеспечением транзита грузов. Кстати, возможно, тогда мне потребуются твои услуги». «Какие?» – не понял Сергей. «Профессиональные, обеспечение безопасности. Поэтому мне очень выгодно, чтобы анклав стал сильным. А ты не хочешь уйти в тот, второй мир?» Вилен покачал головой. «Я человек боя, а судя по рассказам Марины, там воевать не с кем. А так забухать опять недолго. Да и она не пойдёт туда. Заскочит с отцом повидаться, а потом вернётся». «Значит, план твой прост. Война и семья». «Вроде того», – усмехнулся Ильич. «А твой план какой?» «Да примерно такой же, только ещё анклав. Если ничто радикально не изменится, сможем здесь закрепиться И наладить нормальный товарооборот с нашим миром. Этот город прилично подчистили. Конечно, многое ещё осталось, особенно того, что было не нужно ушедшим после катастрофы через портал. Но очень многое уже выгребли. Тогда тебе нужно будет перебираться ближе к Москве. Туда местные не ходят. Слишком много мутантов. Они от столицы все эти годы держались подальше. Кстати, так почти со всеми крупными городами. «Да и людей тут мало. Торговлей тоже не заработаешь». «Мне кажется, скоро всё изменится. Не знаю, как объяснить. Предчувствие у меня». «И не только у тебя», – подтвердил мысли приятеля Вилен. «Что-то должно произойти. Что-то очень глобальное». «Подождём?» «Подождём», – согласился Ильич. «Ладно, пора нам. Думаю, ещё не раз увидимся». С каналом связи определились, если что, вызывай, помогу, чем смогу. «Марина, ну что, собираемся?» «Собираемся», – согласилась девушка, вставая и закидывая винтовку на плечо. Пепел поднял голову и с укором посмотрел на Велена. «Мол, что же ты, друг, меня тут любят, ласкают, а ты опять на улицу гонишь?» «Можешь оставаться, они тебя будут постоянно гладить и кормить». Глядя на пса, разочарованно произнес Вилен, а потом ты станешь ленивым и жирным, как бегемот. Пепел резко вскочил, напугав женское население анклава, и уже через секунду замер возле ноги Ильича. Мужчины, глядя на это, только посмеялись. «До встречи, командир!» – пожимая Вилену руку, произнес рыбак. «Будем на связи, и я уже примерно понял, где тебя искать. Если что, только свистни». «И ты свистни, если что!» – усмехнулся Ильич. «Не разучился еще?» Сергей покачал головой. «Вот и хорошо!» – улыбнулся Вилен и, развернувшись, пошел в сторону дороги. Марина пристроилась, как всегда, на два шага впереди, а пепел неутомимо рыскал по окрестностям, прикрывая хозяев сразу со всех сторон.